29:3. Опознание Христа предателем Иудой. Евангелия от Далия говорят, что Иуда опознаёт Христа в толпе людей. Подходит к Христу и целует его. Ту же самую сцену мы видим и у Роббера де Глори в его рассказе о судьбе Андроника. После чего, как хозяйка бочка и его жена долго разглядывали этих людей, У них возникло подозрение, что перед ними спутник императора. Писано. Наконец, жена кобадчика как бы случайно стала обходить свои бочки, винные бочки, чтобы поглядеть, хорошо ли они заперты. Она смотрит направо, налево и видит императора Андрома, сидящего за бочками и ещё облачённого в свои императорские одежды. И она прекрасно узнала его. И она возвращается к своему мужу и говорит ему: Сеньор, там спрятарь император император Андром. У Роббера деклари о познании предательства Андрома осуществляет женщина. Хотя, впрочем, сейчас появится и мужчина-предатель. В Евангелиях предатель является мужчиной, апостолом Иудой. А в другом дубликате этих событий, а именно в истории Андрея Боголюбского, в роли Иуды выступает пара: женщина, жена Андрея, и мужчина. Между прочим, в Евангелиях, по-видимому, тоже сохранился след того обстоятельства, что опознание предательства Христа и его спутников было сделано женщиной. Мы имеем в виду опознание апостола Петра. Правда, уже после ареста Христа. Пётр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: "И ты был с Иисусом Галилеянином". Но он отрёкся перед всеми, сказав: Не знаю, что ты говоришь. Матфей 20, 69. Вероятно, эта служанка, упомянутая в Евангелиях, и есть жена кабачика, опознавшая императора и его спутников.